Спустя пять лет. «Любимый, подскажи-ка мне, какой сегодня день?» Жена присела на край моего рабочего стола, когда я анализировал продажи недвижимости. «Твой день рождения?» Сказал первое, что пришло на ум. «Нет». «Знаю, что нет. Но это первое, что пришло на ум. Думать совсем ни о чем не хотелось, кроме работы. Мне нужно срочно закончить проект и оплатить последний счет за новый дом. Про дом Аня не знает». Это подарок на годовщину свадьбы. К строительству сюрприза я приступил с самого первого дня нашей совместной жизни. Анна достойна своего дома. Дома, порог которого не переступала другая женщина в статусе моей жены. За пять лет брака я наблюдал за супругой, замечал каждую мелочь. Что нравится, что нет в дизайне интерьере. Просил, как бы помочь по работе, подсовывал разные буклеты с проектами домов. Мы вместе обсуждали их и выбирали понравившиеся. Все ее замечания и пожелания я фиксировал. В итоге я построил дом нашей мечты. Уютный и светлый. День рождения Илюшки. Еще одно предположение мимо, и я об этом знаю. Женя. Он родился в апреле. Сейчас август. День рождения девочек. Я тебя сейчас убью. Ты издеваешься? Или, правда, не знаешь дни рождения своих детей? Издеваюсь. Я смеюсь, понимая, что прикидываться дурачком уже хватит. Твой день рождения 14 июня. Илюшка родился 3 апреля. Арина с Юлей 1 января. Машенька 26 сентября. Женя. Сдаюсь. Я не помню, какой сегодня день. И это правда. В моей голове только продажи и смета на покупку новой мебели в дом. Сегодня суббота, и ты, вообще-то, пригласил меня на свидание. Свидание? Смотрю на жену и только сейчас замечаю, как прекрасно она выглядит. В принципе, она всегда прекрасна, но сегодня особенно. Коктейльное платье темно-вишневого цвета, черные чулки, именно чулки, так как я вижу полоску кружева, туфли на шпильке, волосы спадают волнами на оголенные плечи и глаза синие-синие. Все, как я люблю. «Да, свидание», — обиженно произносит она. «Ты же сам!» «Точно, пригласил. И как я мог забыть?» «А никак. Я и не забыл. Я готовился. Заранее снял номер люкс в отеле, оплатил ужин, заказал лимузин. Подготовиться — подготовился. А в сам момент Х забыл про него. Но ничего, исправлюсь. Всю ночь буду исправляться и извиняться». На телефон приходит сообщение о прибытии автомобиля. Немедля, ни секунды подхватываю Анютку на руки и выношу на улицу. И в отеле тоже нес на руках до самого номера, только до постели не донес. Голод. Проснулся во мне уже в машине, поэтому как только за нами закрылась дверь номера, я приступил к извинениям. «Анна, с Новым годом, родной!» Я поцеловала мужа, стоя у огромной елки. Первый праздник в нашем новом доме. С Новым годом, любимая! Женя обнимает меня за талию и ведет к праздничному столу. Все уже ожидают только нас. За столом только близкие и родные люди. Дети. Машенька в нежно-бирюзовом платье, как старшая сестра, присматривала за младшими. Илья играл в гаджете. Но как только за стол присел отец, отложил смартфон. Папа не разрешает, а правила папы нарушать себе дороже. И, наконец, мой взгляд дошел до моих чудесных девочек Арина и Юля. А чудесные они, потому что после рождения Ильи врачи мне сказали, что я не смогу больше иметь детей, а спустя два года чудо, беременность, да еще и близнецы, две копии своего папы, сероглазые красавицы. «Кроме детей, за столом присутствовали мои родители, которые всегда приезжали к нам на этот праздник, Елизавета Дмитриевна, ставшая для нас членом семьи, и Ольга, моя единственная подруга. И пусть она продолжала работать на нас, но всегда сидела с нами за одним столом. Оглядела снова свою семью и поняла, насколько я счастливая женщина. У меня замечательная семья, любимый и любящий муж, здоровые родители и дети, друзья». И мой собственный дом. Дом, в котором мне нравилось все. Чувствовалось, что он создавался именно для меня. Женя учел все, абсолютно все. Вплоть до обивки диванов, картин и цветочных горшков. И это очень приятно осознавать. Мужчина старался сделать мне приятное. Сделать еще счастливее. Хотя куда еще? Иногда, просыпаясь утром, я любовалась сонным мужем и боялась, что проснусь однажды, а его нет. Но не может быть столько счастья. А я счастлива. Каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Мария. Меня всегда напрягал один вопрос. Почему отец перестал общаться с дедушкой? Почему даже на дни рождения внуков он не приезжал, только присылал дорогие подарки? Почему спешно продал завод и переехал на ПМЖ в Германию? Я не один раз задавала эти вопросы родителям, Но они отмалчивались, переводили тему, опускали глаза в пол. Обо всем я узнала после оглашения завещания деда. Все свое имущество и бизнес он завещал папе и мне. Отец отказался от своей доли в мою пользу в тот же день. И от этого поступка список моих вопросов к родителям дополнился еще такими. Почему мне? Кроме меня у папы еще трое детей. Почему одной мне отписалось все многомиллионное состояние? они всем внукам. Родители сдались под давлением моих расспросов, рассказали. Правда оказалась грязной и жестокой, но, слава богу, мне уже 23, и я приняла семейную тайну с должным уважением и пониманием. Папа для меня остался папой, дедушка дедушкой, и никак иначе. Я была благодарна деду за то, что он не вмешивался в мою жизнь, Не рушил мой детский мир, в котором у меня были уже любимые родители. Он поступил правильно, когда уехал в Германию. Открыл новый бизнес, совершенно не связанный со строительством. Организовал сеть элитных свадебных салонов, в которых невесте подбирали не только платье, а готовили к торжеству полностью. От белья до шубки. Также в его салонах работали парикмахеры, визажисты, массажисты, и именно эта особенность и стала главной фишкой его салонов. Невесте не нужно было бегать по разным салонам, все было в одном месте. Бизнес приносил колоссальный доход и требовал управления. Так как владелицей всего этого в одночасье оказалась я, пришлось ехать в Германию, на новую родину Ульянова-старшего. Там я и встретила свою любовь. Любовь о которой мечтала с детства. Любовь, как у родителей, раз и навсегда.